издательство Эксмо представляет Лора Кейли Ловушка памяти Глава 1 Зима в этом году пришла раньше обычного Маркус Хейс возвращался с дежурства, отбиваясь от кучно летящих в лобовое стекло хлопьев снега. Они слипались ещё на лету, а такую машину белыми ошмётками, закрывая и без того непроглядную даль. Дворники присавали снег в кашу и размазывали её по стеклу. Радио шипело пропадающими новостями. Маркус покрутил регулятор приёмника. Национальная метеорологическая служба предупреждает об усилении ветра. По возможности воздержитесь от дальних поездок. Голос зашепел и пропал, как и всё пропало ещё неделю назад. И улицы, и дома, и дороги всё скрылось за снежной пеленой. Маркус прищурился, пытаясь понять, где именно находится, но только белоснежная рябь замерцала в глазах. Шины скользили по накатанному снегу, колёса прокручивались, теряя сцепление с дорогой. Да и где она была-то дорога? Ничего не разглядеть. Киз, как в морском тумане, не видя ни пути, ни горизонта, как и все внезапно ослепшие, пробирался тихо, будто на ощупь, по засыпанным дорожным маякам. По правой стороне, вдоль обочины, мерцали красные стоп-сигналы паркующихся машин. Люди бросали их где придётся и добирались до дома пешком. Маркус включил поворотник и встал в один из придорожных карманов под знаком "парковка запрещена". Знак этот, он заметит только завтра утром, когда после беспокойной ночи, проведённой в морге, дойдёт до своего авто. Пока же Маркус шёл в сторону дома, безудержно моргая от летящего в лицо приставучего липкого снега. Живот свело. Нет, не от голода, это совсем другое. Он вдохнул холодный воздух, пытаясь расправить лёгкие, но холод застрял в груди и вышел кашлем. Надвинув на лицо ворот куртки, Маркус шёл против бури. За свои 40 лет он не видел такого кошмара. Тёмные облака вереницей неслись вдаль, не давая просвета земле. Они неслись, гонимые ветром, освещаемые лишь у горизонта робким светом уходящего дня. Кэтрин поставила пирог в духовку, выставив таймер на 30 минут. Скоро дом наполнится запахом ванили и печёных яблок. Маркус любил этот запах, напоминавший ему детство. Она надеялась, что это хоть как-то отвлечёт его от работы. За последний месяц он изрядно устал. Кэтрин отошла от духового шкафа, когда жар подошёл к стеклу. Она любила смотреть, как поднимается тесто, как оно покрывается лёгким румянцем, как сворачивается от жара края торчащих из формы яблок. Но сейчас Кэтрин смотрела на дверь. Маркус уже полчаса как должен был приехать. Снежная буря шла стеной, закрывая собой и дома, и дорогу, и всё, что было на её пути, не давая и шанса разглядеть хоть что-то. Кэтрин припала к окну, провела ладонью по покрывшей его испарение, всё та же холодная пелена, густая, беспросветная, только жёлтые лампы уличных фонарей проступают через снежное марево. Машины Маркуса всё ещё не было видно. Одна фара его старого Опеля была неисправна, и поэтому этот одноглазый седан можно было узнать за версту. Никого. Кейт посмотрела на дверь. Она не выносила, когда Маркус гремел ключами, у него их была целая связка, но сейчас ждала этого бренчания как никогда. Всё было тихо, ни звука, ни шороха колёс за окном, ни голосов соседей, лишь тишина, белая, туманная безмолвие. Кид, стучала прозрачными ногтями по дубовому столу, отбивая знакомый ритм, включила радио. Помехи на станции прерывали эфир. Телевизор показывал лишь серые полосы и чёрную надпись об отсутствии сигнала. Мир будто выключил себя. Маркус шёл по проезжей части. Все тротуары были забиты машинами. Те, кто ещё не терял надежды, буксовали на покатом склоне, медленно съезжая вниз. Он и не помнил, когда последний раз была такая метель. Посмотрел на часы без четверти 9. Он опять заставил себя ждать. Если ему что-то и не удалось в этой жизни, так это быть хорошим мужем. Катрин, конечно, говорила другое, но он-то знал, что она отчаянно врёт. Маркус шёл на ощупь лишь по привычке, понимая, где он. Все дома растворились в тумане, повороты и разметка скрылись под белым полотном. Маркус вдруг понял, что забрёл не туда. Дом, который казался соседним, оказался совсем не тем домом, а Маркус очутился не в том дворе. Выйдя опять на дорогу, он лишь по рекламным щитам догадался, на какой улице стоит этот парень с белоснежной улыбкой, что смотрел на него сверху вниз, предлагая сменить страховку, был в километре от его дома. Маркус вытер лицо рукавом и побрёл вдоль дороги. Снег уже перешедший в дождь и не думал стихать. Таймер разразился пронзительным писком, и тут в дверь наконец постучали. Кэтрин пошла открывать. Маркус опять потерял ключи, думала она, подгоняя себя, или оставил их на работе. Замедлив шаг, потянулась к замку. За дверью молчали. Маркус никогда не молчал. Он сразу кричал через дверь: "Да, я опять их забыл". Но Кэтрин вспомнит об этом секундами позже. Замок прокрутился на два оборота, дверь распахнулась от промозглого ветра, ледяной холод обдал ее с головы до ног. Кейта гляделась по сторонам, вышла на улицу. Никого. Только колючий снег обжигал кожу. Она прищурилась, попыталась вглядеться в холодную пустошь туманного перекрестка, ни души. Вернулась в дом и закрыла дверь. Звук чьих-то шагов обернулась «удар». Нестерпимая боль охватила голову, нервным током разнесясь по ослабшему телу. Катрин чувствовала, как задрожали ноги, как онемели и бездвижно повисли руки, как странно скривился рот. По виску стекало что-то тёплое. Она медленно осела на пол. Дом поплыл, как и стены, как и всё перед ней. Тёмные ботинки подошли ближе, тёмные перчатки закрыли ей глаза. Темнота Мимо Маркуса шли безликие силуэты спешащих куда-то людей. Они шли странно быстро, то и дело обгоняя его и друг друга. Или это он слишком устал? За поворотом уже виднелась темно-красная черепица его типового дома. Он один был с такой черепицей и все другие стандартно-серые. Зато выделялась она издалека, и чем ближе подходил Маркус, тем четче виднелась крыша и даже часть трубы. Снегопад уже поутих, а лишь туман не спешил растворяться, так и держался над городом, хороня его под собой. Маркус прибавил шаг, что-то сдавило в груди. Как далеко он оставил машину. Завтра бы встать на полчаса раньше, чтобы успеть дойти до неё. Кто-то задел его локтем. Извините, сказал этот кто-то. Ничего, ответил Хейс. От человека пахло ванилью и печёными яблоками. У Маркуса заныло в животе